Глава восьмая. Информация стоит дорого. Американский внедорожник уверенно преодолевает ямы на разбитой дороге. Из динамиков звучит одна из модных молодежных групп. Увы, с Романом у нас разные вкусы, но искать кассеты с записями бардов в бардачке не стал. Решил послушать, что сейчас модно. Хотя не стоит перед собой лукавить, пытаюсь обдумать все, что произошло за короткий срок. Какого-то однозначного вывода нет, однако думается, что кто-то начинает серьезно играть против нас с Коточем. И это не Вован с Герычем. Боюсь, все намного серьезнее. Правда, остается надеяться на дикое стечение обстоятельств. «Ты чего творишь?» Возмущенно заорал я и резко вывернул руль в сторону, пытаясь избежать столкновения со 130-м Зилом. «Пьяный, что ли?» Пробурчал я, рассматривая в зеркало заднего вида, как грузовик съехал в придорожную канаву. Из города выехал и с удовольствием надавил на педаль газа. Движок большого объема, запас мощности огромный. Тем удивительнее наблюдать, что за мной, как приклеенная, следует белая восьмерка. Жигуль не пытается обогнать. Как только немного скорость сбрасывают, то неизвестный водитель повторяет мой маневр. Полковник из конторы хвост приставил. Задачился я. Движение по трассе не слишком оживленное, а скорость приходится снижать часто. Дорога оставляет желать лучшего. Хотя некоторые участки и пытаются ремонтировать. Правда, дорожники не спешат укладывать новый асфальт, предпочитая выставить знаки и расковырять ямы. Очередную гаишную машину, притаившуюся в кустах, на более-менее ровном отрезке дороги удалось миновать без встречи с экипажем. Необходимо поблагодарить встречных водителей, которые то и дело моргали дальним светом фар, предупреждая о гаишных засадах. Выехал на мост, который проходит через Московское море. Дорога вновь сузилась, а вот восьмерка стала сокращать дистанцию. Интуиция взвыла, нога вдавила педаль газа, впереди едущий грузовик мгновенно вырос перед моей машиной. Я пойти на обгон не смог, встречные автомобили мешают. Наконец, образовался небольшой просвет, и мой джип рванул в него. Успел. Разминулся со встречной, оставляя позади назойливую восьмую модель жигули Движок американского авто не подвёл, правда, если так буду лихачить, то полного бака до столицы не хватит. Встречный «КамАЗ» потерял управление и пересек сплошную, точнее, условную линию, разделяющую полосы. Решил пойти на таран. Ничего не успел обдумать, рефлексивно вывернул руль, Ударил по тормозам. Машина пошла юзом, раздался виск покрышек. Столкновение сумело сбежать и выровнять авто. Камаз же на полном ходу пробил мостовое ограждение и свалился в воду. Встречные автомобилисты остановились. Водители выбежали к месту аварии, рассчитывая помочь пострадавшему. Но что они могут сделать? «В данном месте до воды приличное расстояние, и если водила грузовика не сможет самостоятельно выбраться, то ему никто не поможет». «Лихо ты от лобового ушёл», — хлопнул меня по плечу какой-то дальнобой, вылезший из мана с прицепом. «Закурить есть?» — поинтересовался я. «Свои сигареты в машине оставил». «Кури!» — протянул мне тот пачку ВТ. Тебе бы с часок где-нибудь постоять, успокоиться и в себя прийти. считает смерти в двух шагах, если не ближе находился. Хоть и тачка у тебя неплохая, но против нашего грузовика она игрушка. Спасибо. Затягиваясь, ответил я, краем сознания отмечая, что совершенно спокоен. Руки не дрожат и даже пот не пробрал. Сегодня уже от второго грузовика уворачиваюсь. Пожаловался я дальнобою. «Бывает», — усмехнулся тот. «Сейчас на дороге творится не пойми что. Ездят, как хотят». «Ладно, поеду я. задумчиво сказал и направился к джипу. «Дожидаться гаишников не стал. В данной ситуации от меня ничего не зависит. Конечно, мог бы посмотреть, чем дело с водилой КамАЗа закончится. Надеюсь, он сумеет из машины выбраться. Допускаю, что уснул за рулем или произошел отказ рулевого управления и тормозов вы сейчас все пытаются экономить. АТП, автотранспортные предприятия, в упадке. Ремонтная база никакой, как и освидетельствование водителей перед рейсом, не проводится. А если и делается, то для галочки. Кстати, никогда не понимал, для чего шофера перед рейсом врача обязаны посещать. Если представить крупную транспортную контору, где один врач частенько приходящий на пару часов. Водил человек 50 и каждого следует осмотреть, пусть минут по пятнадцать. Ладно, это всё лирика. Законы есть, и их нарушение грозит штрафом или отзывом лицензии. Проехав десяток километров, решил перекусить в придорожной забегаловке. Аппетит разыгрался. Скорее всего, это такой защитный ответ организма на произошедшее. «Что желаешь?» — спросила меня худенькая официантка с уставшими глазами и какой-то печалью в голосе. — Заведение небольшое, пять столиков, скотерти давно не стираны. Сама же официантка в толстом свитере, волосы в конский хвост завязаны. — Чашку кофе, крепкого и чего-нибудь существенного пожрать, — ответил ей. — Картошка с котлетой, — пожала та в ответ плечами и предупредила. — Кофе только растворимый. Могу предложить водки или морса. Благодарю, но я за рулем. Тут только и останавливаются шофера. Хмыкнула та. Сколько с меня? 350 пятьдесят рублей. Не моргнув глазом, задрала она ценник в небеса. Рассчитавшись, я получил свой заказ. Мда. Клюклое пюре с комочками, маленькая котлета, на вид поджаренная пару дней назад на старом масле. Сделал глоток кофе, он хотя бы горячий, и поморщился. Отрава. Ничего не сказал, махнул рукой и вышел из-за столика, оставив еду нетронутой. Жрать-то хочется, а вот травиться желания нет. На обочине заметил белую восьмерку, которая неуклонно за мной следует. Окинул взглядом свой джип и достал пачку сигарет. Черка с дороги разглядеть невозможно, его закрывает фура. И тем не менее, мои сопровождающие тут как тут. Если вспомнить о попытках оторваться от жигулей пусть и на небольшом отрезке трассы, то вывод однозначный. Спецы меня пасут, и маячок установлен на джипе. Интересные игры происходят. Задумчиво пробубнил я себе под нос. Выкурил сигарету, решая, как поступить. Мог бы напроситься к кому-нибудь из дальнобоев, следующих в столицу. Фуры на стоянке есть, отыскать, кто согласится подвести попутчика, да еще за деньги не проблема. Вопрос в другом. Следует ли отрываться от хвоста? Прикинув так и этак, решил сделать проще. Доеду до Москвы и у ближайшей станции метро тачку брошу, а в толпе оторваться от саглядатаев смогу на раз. Почему-то у меня нет желания, чтобы на встрече с Тинг еще кто-то присутствовал. Еду, стараясь не нарушать, чтобы не терять время с гаишниками, которых чем ближе к столице, тем все больше. Движение становится интенсивнее, Встречаются и наглецы, которые норовят подрезать. Правда, меня стороной объезжают. Американский внедорожник пользуется популярностью в определенных кругах. Стоит дорого, и владелец явно непрост. Связываться с таким мало кто захочет. Когда до столицы осталось порядка 50 километров, меня все же тормознули. Гаишник указал своей полосатой палочкой на обочину. Я остановился, а гаишник неспешно направился в мою сторону, но не один — К нему напарник присоединился, почему-то сняв с плеча укороченный автомат. «Да ладно!» — выдохнул я, заметив в зеркало заднего вида, что у автомата передергивает затвор человек в форме милицейского капитана. «Погода на улице не располагает к летней форме, а на остановивших меня псевдогаишниках именно такая. И как я сразу не сообразил!» Коробку передач перевожу в драйв и сразу же газ в пол, порадовавшись, что не стал салон покидать и движок не заглушил. Длинная автоматная очередь. Пули прошли мимо. Стрелок-то не такой опытный. Машину бросил в сторону, стараясь сбить прицел, но скорость еще не велика. По кузову застучали пули. Задние и боковые стекла разлетелись. Пригибаю голову и бросаю, если так можно выразиться, авто из стороны в сторону. Вряд ли бы сумел уйти, подоспела восьмерка, которая, как выяснилось, меня еще и охраняет. Не подъезжая к стрелявшим из окон «Жигули», открыли просто ураганный огонь по бандитам или, думаю, правильнее киллерам на поражение. В ответ те стали отстреливаться. Успел заметить краем глаза, как автоматчик уткнулся в асфальт, а его напарник рванул в сторону леса. Уйдет? Плевать. Следует надеяться, что моя машина серьезно не пострадала. С разрешечённым бортом, выбитыми стёклами в Москву ехать никак нельзя, при том, что движок не пострадал и ни одно колесо не пробито. Да и меня минули не только пули, но даже осколки от стёкол не поцарапали. Вновь свернул к придорожному заведению. «Мне бы машину на пару дней оставить», — обратился к мужику, стоящему за стойкой. «Не боишься?» — удивился тот, внимательно на меня посмотрев. Так я за беспокойство и сохранность своего имущества заплачу, хмыкнул я. Под окном припаркуйся и за день стоянки. Мужик почесал начинающуюся лысину. Стольник, готовь. Не вопрос, согласился я. Только нужен гараж, если дожди или снег пойдёт, а то не хочу из салона воду выгребать. А чего у тебя за тачка? поинтересовался хозяин заведения. Так я решил, и, прищурившись в окно, посмотрел. «Чероки! Да что, что ему сделается?» На стоянке легковых машин перед заведением нет, три фуры не в счёт. У одной суетятся мужики, пытаясь оживить двигатель, и, судя по матюкам, у них не выходит. «Пойдём глянем», — кивнул я на выход владельцу, а потом представился. «Меня Максом кличут. Тачка не в угоне, доки все есть, могу показать». «А мне без разницы». Отмахнулся хозяин заведения, вытирая руки полотенцем. «Сергеем меня предки назвали. Заведение не мое, арендую. Гараж имеется. Если не боишься, то джип можешь оставить». Чем-то мне этот мужик симпатичен. Случается, что по первым словам чувствуешь человека, и он вызывает антипатию. Этот же спокоен, рассчитывает на свои силы, на деньгах не помешан. Да и сумму за стоянку не такую баснословную заломил. «Давай мои колеса осмотрим, доки покажу, а потом уже и решишь». Направился я на выход. Заведение не в пример недавно виденному чистое и уютное. А вот посетителей тут почему-то нет. Судя по свежему ремонту, то открыл его Сергей совсем недавно, скорее всего, еще не распробовали в водилы это место. Впрочем, расположено оно не слишком удачно. До столицы всего ничего, и останавливаться тут, на мой взгляд, мало кто захочет. Лучше перебороть себя и час за баранкой посидеть, но до цели доехать и груз довести «Да, отремонтировать машину в копеечку выйдет», — покачал головой Сергей, рассматривая расстрелянную бочину джипа. «Кстати, могу посватать неплохих спецов, за пару недель тачку в порядок приведут». «Пока не до этого», — отмахнулся я. «Навес найдется?» «Без вопросов» ответил владелец придорожного заведения. «Давай-ка отгони тачку за здание, там есть гараж. Сейчас его открою». Он отправился в кафе, а я решил выполнить его указание. Джип загнали в просторный гараж, после чего я выдал хозяину заведения 500 рублей за стоянку. «А перекусить в твоём кафе можно? Не отравишь?» поинтересовался я. «Обижаете!» покачал головой владелец заведения. «Еда домашняя, очень вкусная». И вновь он не обманул. Настоящий украинский борщ, два салата, жареная картошка с отбивной, компот. Через 40 минут я понял, что в меня больше не влезет. И тем паче странно, что за это время в кафе зашел только какой-то местный житель, чтобы наскоро перекусить. «Сергей, ты не посоветуешь кого-нибудь, кто меня в Москву отвезет?» — поинтересовался я. Кстати, еды в самом деле превосходная. Передай благодарность повару. Жена обрадуется. Широко улыбнулся владелец заведения, а потом тяжело вздохнул. Боюсь, не потянем семейный бизнес. Еще пару месяцев продержимся, а потом нам пятки за долги поджарят. Прорвешься, отмахнулся я. Как насчет моей очередной просьбы? Народу мало, задумчиво протянул тот. Могу и я отвезти. «Штуки хватит?» спросил я его, прикинув, что за 50 километров этого за глаза «Вполне», — кивнул тот. «Жену предупрежу и поедем». Сергей через 10 минут закрыл свое заведение, объяснив это тем, что не дело женщине принимать шоферюк, если те заедут. С таким подходом ему сложно придется. Но, как говорят, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Не стал и я ничего говорить. Старенький москвич с чистым и ухоженным салоном относительно бодро двинулся в сторону столицы. Время на дорогу затянулось. Навстречу Стинг я опоздал. Остается надеяться, что смогу ту отыскать, хотя это не так-то просто. Мой новый знакомый не затрагивает тему про расстрелянный джип, не интересуется, чем я занимаюсь, ведет разговор о своих чаяниях и устремлениях. Слушаю водителя краем уха, погрузившись в размышления о недавнем нападении. Кому-то мы с Коточем перешли дорогу, и очень хорошо, что друга решил отправить за бугор. Главное, чтобы он беспрепятственно смог уехать. Ну, рассчитываю, что противник не глупый, и в первую очередь попытается устранить меня. Кстати, с этого-то и началось. Блин, но кто же этот враг? Потер я подбородок и закурил очередную сигарету. «Вы что-то сказали?» — уточнил Сергей. «Это я так», — махнул я ему. «Мысли вслух. Ты меня до ближайшего метро довези, а там я уже сам». Через десять минут уже покупал жетоны для телефона-автомата. Вскоре и попытался разыскать Тинг, обзвонив все известные мне номера. Увы, китаяночку нигде не отыскала пришлось посылать ей сообщение на пейджер. Решил подождать Тинг пару часов на станции «Динамо», мысленно усмехнувшись, что китаяночка объявится и меня не продинамит. Смеюсь, хотя настроения и нет. Не факт, что моя партнерша получит сообщение, может, она по какой-то причине от пейджера избавилась. Прогуливаюсь между заставленных раскладушек с различным товаром, прицениваюсь, делая вид, что ищу что-то в подарок. Шмотки на мне только стоят немало, чтобы интересоваться безделушками. Боюсь как бы не вызвать внимания у охраны местных торгашей, Те могут посчитать «не пойми что» и «бока намять. опять Опять-таки не стоит и местных стражей порядка своим видом заинтересовывать. Легко приезжего без копейки оставят, но выписывав немыслимые штрафы. Купил пару газет и принялся с интересом просматривать новости. Красочная реклама, заказные статейки, восторженные дифирамбы политиков насчет правильного курса, которым идет развитие в стране. Нет, находятся те, кто желает все изменить, но на них сразу же выливаются ушата грязи. А те в ответ поливают всех помоями и находят различный компромат на чиновников и политиков, занимающих высокие посты. Одним словом, грызня. А может, и делят финансовые потоки, стараясь прибрать к рукам все достижения бывшего союза. Кстати, о финансовых групп стало намного больше, которые выходят на рынок. Строятся огромные торговые площади, открываются большущие магазины, в которых можно купить всё и все. Честно говоря, как-то последнее время не следил за новостями. А преображение происходит. Начинаются разборки, появились упоминания о заказных убийствах. «Макс, ты не меня ждёшь?» Дёрнула меня за рука в тинг. «Ой, привет!» Свернул я ворох газеты сунул их себе под мышку. «Прости, зачитался!» «Почему опоздал?» — поинтересовалась китаяночка и, не дожидаясь ответа, предложила. «Пойдем отсюда, нечего тут торчать на виду у всех». Дорога выдалась непростой. Хмыкнул я и, притянув тин к себе, чмокнул ту в щеку. «Прости, цветы не покупал». «Так еще не поздно», — широко улыбнулась та. «Не вопрос». Усмехнулся ей не слушая ее, направился к южанам, что расположились чуть в стороне со своими вазонами, в которых стоят различные цветы. «Макс, я пошутила», — догнала меня Тинг, беря под руку. «Будем считать, что у нас свидание», — буркнул я и обратился к представителю горного народа. «Почем, розы «Слушай, совсем недорого, покупай для своей девушки. Мой цветы ее еще краше сделают, всего 100 рублей за штука». Нет, живой товар, если так можно сказать, у горца изумительный. Бутоны урос большие, стебли чуть ли не по метру, если не больше. Но, черт возьми, стольник за штуку? Он издевается? Однако торговаться при китаяночке, которая с интересом на меня смотрит, никак нельзя. Скорее всего, подойди я один, то ценник бы заметно снизился, как не говори о продавцы еще и психологи «Сам выберу», — усмехнулся я. «Окей?» «Любой цветок бери, не промахнёшься!» Широко улыбнулся тот, сверкнув позолоченным зубом. Тинг рядом стоит и почему-то улыбается, наблюдая за моими действиями. Семь длинных ярко-красных роз я выбрал, рассчитался с продавцом и вручил китаяночке букет. Шипы предварительно продавец срезал, чтобы девушка могла нести мой подарок, не боясь поранить ладони. «Спасибо, Макс!» Приняла розы тинка не удержалась, понюхала. «Аромат клёвый. Знаешь, не часто мне дарят цветы». «Так ты мне запретила тебе подарки делать?» Пожал я плечами. Мы медленно направились на выход из подземного перехода. «Ты на машине?» — спросила меня девушка. «Нет», — отрицательно мотнул я головой. «Пришлось, не доезжая до Москвы, тачку бросить». «Сломалась?» «Можно и так сказать», — усмехнулся я. «Потом расскажешь», — нахмурилась китаяночка. «Держи». Она протянула мне связку с ключами. «Надеюсь, ты не против побыть шофёром? Нам следует в укромном месте переговорить, тихо и спокойно, без лишних ушей и эмоций». «К чему ты клонишь?» — поинтересовался я. Тинг ничего не ответила, только рукой махнула что, мол, потом всё узнаешь. Мы подошли к стоянке авто, и тут меня снова поджидало удивление. Она приехала на видавшие виды шестой модели «Жигулей». Машина белая, с ржавчиной по кузову, издали бросающиеся в глаза. «Приметная тачка», — сказал я. «Таких по Москве большинство», — рассудительно заметила Тинг. «Не переживай, двигатели и тормоза в порядке, резина хорошая». «Куда едем?» — заведя машину, спросил я. «Найди какое-нибудь кафе, желательно, не в оживленном месте. — попросила моя спутница. Примерно через 20 минут мы устроились в полутемном полуподвальном помещении с громкой вывеской «Сударушка». Хрен его знает, почему владелец этого кафе такое название придумал. За стойкой пожилая женщина с недовольной гримасой на лице. Посетителей почти нет. Столики и стулья деревянные. Долго не просидишь. Цены вроде демократичные, но большинство позиций из меню нам не смогли предложить. Ограничились соком и большими порциями мороженого. Даже кофе и тот не смогли купить. «Если хотите, то чай могу налить», — пожала плечами официантка. «И вообще тут кафе для детей. Они кроме мороженого и газировки ничего не заказывают». Вот и пришлось довольствоваться тем, что есть. Да и не есть мы приехали. Тинг что происходит?» Решил я задать вопрос, как говорится, в лоб, а не ходить вокруг да около. «Много чего», — задумчиво ответила там мне. «Знаешь, долго думала, стоит ли этот разговор с тобой начинать». «Тем не менее, решилась», — констатировал я. «Да», — подцепила ложечкой маленький комочек мороженого девушка. «Только ты мне расскажи, что делал после того, как мы расстались в аэропорту». «Да толком ничего и не успел». Пожал я плечами. вы полного понимания нет, кто в моей ферме занялся противоправными действиями, которые не понравились господину Ченгу. Да ты и сама понимаешь, что времени у меня мало было. Переговорил кое с кем, проверил состояние дел, да наметил дальнейшие шаги. Тут ты объявилась». Улыбнулся и развел руками. «Да, чуть не забыл. Жучки у меня в квартире отыскали, на беседе побывал в бывшем КГБ». «Что они хотели?» — нахмурилась Тинг. «Конкретики не коснулись», — медленно ответил я, вновь припоминая все подробности разговора с полковником. «А ещё что необычного произошло?» «Хм. Когда к тебе ехал, на трассе остановили псевдогаишники, и джип расстреляли из автомата. Подоспевшая охрана или соглядата вступили с ними в перестрелку, а я уехал». «Ты не ранен?» — забегала по мне взглядом Тинг. «Нет», — коротко ответил я. «Джип пришлось бросить, подвез до столицы один хороший человек, поэтому и навстречу опоздал». «Понятно», — задумчиво сказала Тинка, потом уточнила. «О том, что собрался в столицу, кто знал? И, кстати, ты чего без охраны?» «А ты?» — ответил вопросом на последний ее вопрос. «Не заметил?» — хмыкнула китаяночка. Нас сопровождало две машины, и поблизости находятся мои люди. Странно. В зеркало заднего вида я поглядывал. Ничего подозрительного не усмотрел. Похоже, Тинка своей безопасности печется и наняла профессионалов. А Роман меня должен был увезти. У него случился приступ. Я оборвал фразу, задумавшись над действиями своего телохранителя. Точнее, как это у него так вовремя прихватило живот. Опять-таки, скорая помощь приехала чуть ли не мгновенно и оперативно больного увезла. Но не это мне странно в тот момент показалось. Врачиха. Она же не спросила, что случилось и какие жалобы. Конечно, могли сообщить по рации, но это еще не все. Носилки медбрат принес через пару минут, словно они стояли где-то рядом. Если бы он спустился вниз, взял требуемое с шофером, то не менее 10 минут должно было пройти. «Роман продался и сдал меня», — сделал я вывод. «Правда, за что и кто стрелял, не понимаю». «Тут всё сложнее», — согласила Астинг. «Знаешь, я проводила собственное расследование. Одно время ты со своим другом являлись первыми подозреваемыми. Вчера наконец-то всё прояснилось. Радуйся, к тебе претензий нет». «Ещё бы понять, за что такая честь», — циранизировал я. «Макс, скажи, а ты совсем политикой не интересуешься?» Неожиданно задала вопрос китаяночка. «Сегодня видела, как ты внимательно газеты читал. Неужели не знаешь, что вокруг творится и как тяжело стало работать?» «Эм, видишь ли...» Помешивая ложечкой мороженое в креманке, медленно произнес я и немного помолчал, но потом продолжил. «Времени следить за всем у меня нет». Конечно, не глух и не слеп, знаю, что политики начинают между собой грызться. Деньги обесцениваются, ну я про рубли. Людям жить становится все труднее. На самом деле не слежу за новостями из-за того, что ключевые события, которым суждено произойти, знаю. В скором времени начнутся беспорядки в Москве, президент будет бодаться с парламентом. Не за горами и Первая Чеченская война. Большущий передел всего и все. Появятся люди, точнее олигархи, разбогатевшие неправедным путем, которые когда-нибудь попытаются так или иначе войти во власть. Некоторые еще больше разбогатеют. Другим же дадут срок или они успеют свалить из страны. Речь, естественно, про тех, кого не взорвут или не расстреляют киллеры. Конечно, необходимо учитывать некоторые моменты, когда виденные события развивались немного не так, как сейчас. Но это такие мелочи, что внимание на них обращать не стоит. «Основное и глобальное происходит точь-в-точь, точь, как в прожитой мной жизни, когда находился в отключке под воздействием паленого рояля». «И ты так спокойно к этому относишься?» — спросила Тинг. «А куда деваться?» — беспечно махнул я. «Лучше скажи, что все-таки случилось. Позиция господина Чанга понятна, есть определенные правила и принципы, с которыми он считается». Но дело в том, что ему-то доподлинно известно, что к озвученным грехам я не имею отношения. Конечно, он далёк от России, основывается на донесениях, которые могут именно нас с Котычем выставлять в дурном свете. Поразмыслив же, пришёл к выводу, что есть ещё что-то. Опять-таки, твоё поведение это подтверждает, и проблемы есть и у вас, так? «Частично ты прав», — подумав, ответила китаяночка. Наверное, и подслушивали тебя в основном из-за опрометчивых шагов господина Чанга. Сейчас такой бардак творится, что охрана торговцев наркотой и сутенёров мало кого интересует. Нет, ваша милиция пытается всеми силами навести порядок. Однако у них сокращение, урезания премии и зарплат. Остаются идейные или те, кто больше ничем не умеет заниматься, а в бандита податься не позволяет совесть. И всё же в какую передрягу мы угодили? уточнил я, сделав ударение на мы. Господину Чангу понравились твои идеи. В частности, он решил серьёзно потеснить всех на рынке электроники, не забывая и про одежду. Возник конфликт с несколькими влиятельными людьми, которые вхожи в высокие кабинеты. Увы, не всегда можно выиграть торговые войны с помощью демпинга. Пододвинув к себе пепельницу, которой как бы не место в детском кафе, я достал пачку сигарет и обнаружил, что та пусто. Встал, подошёл к уткнувшейся в какой-то красочный журнал официантке. «Пачку Мальбора». «Остался только Кэммол», — зевнув, ответила та. «И мне возьми», — крикнула Тинг. «Две пачки». Достал я деньги. Вернулся к столику уже дымя сигаретиной. Моя подруга тоже закурила, а потом продолжила. «Никто не думал, что тебя коснётся вся эта чехарда». Однако по нашей организации стали наносить ощутимые удары, доставляя большие неудобства. Зачастили проверки, докапываясь по малейшему поводу. Каким-то образом большая часть наших оптовых покупателей решила отказаться от сотрудничества. Как ни но твоя ферма оказалась одной из крупных. «Начало атаки произошло, когда я находился в Пекине?» — уточнил я. «Не совсем», — покачала головой Тинг. «Самолет еще не вылетел из Шереметьево». «И что теперь?» Потёр я скулу. «Условия господина Чанга, как понимаю, в силе. Однако даже если все вопросы решу, то про сотрудничество могу забыть?» «Макс, ты не понял?» Криво улыбнулась девушка. «Против тебя тоже вступили в игру. Волей-неволей ты оказался под раздачей из-за посещения Китая и переговоров с Чангом. Мне точно известно, что на твоих людей вышли наши враги. Увы, но в твоем окружении есть предатель или предатели. Что конкретно обещано тому или иному человеку неизвестно. Думаю, покушение на тебя — это звенья одной цепи». «Черт», — мысленно ругнулся я. «Вычислить гниду несложно, да и круг подозреваемых не так велик. Всю картину портят проблемы китайцев. Если уж они, владеющие огромными деньгами и имеющие прикрытия, с трудом могут сопротивляться, то от нашей фермы не оставят мокрого места. Нет, все же хорошо, что я вывожу из-под удара своих друзей. Правда, мне необходим телефон, сейчас следует проинструктировать. Вновь отправился к официантке, и там мне согласилась дать телефон, чтобы сделать несколько звонков по междугороднему номеру. Всего лишь, как она заявила, за тысячу рублей. М да если так бабки будут уходить, то на обратную дорогу мне придется наскребать на билетную на электричку. Привет, без имен. Сказал я другу, когда тот ответил на звонок. «Что-то случилось?» Забеспокоился Коточ. «Валите из города немедленно. С собой бери бабки, документы и самое необходимое. Свяжешься со мной уже из того города, про который на кухне говорили». «Нам бы...» Начал Коточ, я его прервал. «Слава, поверь, так нужно!» Повесил трубку и, подумав, набрал Машкин номер. Увы, той дома не оказалось. Пришлось совершить еще несколько звонков под недовольным взглядом официантки. Со своей бухгалтершей, которая поперлась делать отчет, переговорить все же удалось. Та поняла все правильно, имен не назвала и заявила, что со своим другом окончательно рассталась. Жаль, что нет возможности узнать о их разговоре с Вованом. Уверен, многое бы прояснилось, но рисковать в данный момент нельзя. «Ты только это мне хотела рассказать?» Вернувшись к столику, спросил я Тинг. «Не совсем», — так головой. «Знаешь, работая на Чанга, я многому научилась. Кстати, он на самом деле является моим дядей. Пару раз намекал, что могу самостоятельно вести дела, а не находиться под его опекой». Девушка смотрит мне в лицо, не отрываясь, пытается прочесть мысли или эмоции. «Сам-то я начинаю понимать, в какую сторону она клонит». Каким образом сумеет такое провернуть, не представляю. Явно же намекнула, что собралась собственное дело организовать. Хм, должна же представлять, что это проблематично. Хотя необходимыми связями уже наверняка обросла, знает ходы-выходы, да и какой-никакой капитал могла сколотить. «Ты решила затеять собственную игру?» — уточнил я. «Нет, с Чангом ссориться не собираюсь, это опасно для жизни». Улыбнулась Та и потерла рукой свою шею. Голову лучше иметь на плечах. И чем же ты хочешь заняться? Компьютерный бизнес для Чанга непрофильный. Так, больше для развлечения. Если я предложу тебе покупать комплектующие на, допустим, 10% ниже, ты бы решился со мной вести дела? Задала странный, на мой взгляд, вопрос Тинг. А, а я веду бизнес не с тобой? Нет. Коротко ответила китаяночка. 15 процентов, и я согласен». Прикинув так и этак, решил поторговаться. «Хорошо, договорились». Спокойно ответила та. «Думала, ты попытаешься сильнее сбить цену?» «Каковы риски?» Хмуро поинтересовался я и поспешил уточнить. «Да, что насчёт поставок обуви и шмоток?» «Вместо меня тебе или твоим партнёрам дадут нового представителя». Правда, после того, как ты наведёшь порядок у себя в фирме». Пояснила тинка достала из кармана куртки визитку. «Тут перечень телефонных номеров, по которым меня можно отыскать. В крайнем случае, отправь сообщение на пейджер». «Хорошо». Покрутив визитку в руках, я спрятал ту в портманы. «А что насчёт наезда на фирму Чанга и в том числе мою?» «Тебе не стоит беспокоиться». Неожиданно хищно улыбнулась Тинг, прочтя какое-то сообщение на пейджере. «Кое-кто столько поплатится, что замахнулся на Чанга и его компаньонов. Что же касается твоих личных...» Она выделяла голосом последнее слово. «Дел и неприятностей? Извини, плати или сам вопросы решай». «И какова цена?» Поинтересовался я. «Пятьсот тысяч, не рублей». «Понял, сам решу». Ответил ей не собираясь расставаться с такой суммой бабла, которая у меня может и наберётся, но тогда о каком-либо развитии, создании компов и софта придётся забыть на неопределённый срок. «Да, ещё одно», — Синк усмехнулась. «Твой начальник службы безопасности очень наивен. На него можешь положиться. А вот кто из его окружения, твой враг и крыса, сказать не могу, не смогла узнать». «Значит, ваван «Большой ребёнок», — не дала досказать мне китаяночка. «Не по нему должность. Он бы оказался отличным телохранителем и смог бы выполнять различные поручения. Но командовать и руководить — не его уровень». Утинг вновь запили пейджер Китаяночка встала и развела руками. «Макс, мне пора. Пора ближайших дней окажется напряжённой». «Не у тебя одной». Задумчиво проговорил я, обдумывая полученную информацию, которая стоит ой как дорого.